Однажды утром Эльза затеяла в воде весёлую игру с палкой, которую ей бросил Джордж. Она хватала палку зубами, прыгала, плескалась, била о воду хвостом. Выронив палку, она нырнула за ней и гульдала по дну на поверхность. Джордж с берега фотографировал её. Эльза делала вид, что ничего не замечает, а сама подбиралась всё ближе и ближе. Вдруг она Она бросила палку и приподняла на него вот тебе фотограф. Джош замахнулся, чтобы шлёпнуть её, но Эльса скочила в сторону, а лавка сбежала вверх по наклонному стволу дерева, усевшись наверху она с самым видным видом стала наблюдать лап. Последние 2 дня Эльса вещала настолько изредка и вела себя очень сдержанно. До 30 июля она не пошла с нами на утреннюю прогулку. Поздвечер не приметили её на гряде недалеко от лагеря, а метрах в двадцати дне её. Представьте себе наше удивление. Ни чуть не боясь суетиться бабулины. Эта мяхотно откликнулась на наш зов, но всё-таки спустилась к нам под тонным быстрым чавы буш. Мы шли за ней, пока не стемнело. Поздно вечером Эльса вернулась, позволила мне погладить себя, но я явно не терпелась уйти снова. Ее не было всю ночь и весь следующий день, если не считать короткого посещения, когда она приходила поесть. Вечером, когда мы сидели и разговаривали, вдруг явилась Эльса, вся мокрая, только что реку переплыла. Пик её поздоровалась с нами и принялась за еду. Но обедая, она по минутку настораживалась, прислушиваясь к чему-то, что мы не слыхали. Что происходит? Признакартечки не было. Может быть, мы слишком задержались? Стоило порой, как началась вольная жизнь Эльсы, мы ещё ни разу не оставались с ней так долго. На следующий вечер, когда мы обедали, из темноты вдруг выскочила Эльса. Смела хвостом со стола всю посуду, радостно обняла нас и опять убежала. Потом она появилась еще раз, точно хотела извиниться, и через минуту скрылась. Утром мы увидели отпечатки лап крупного льва и поняли причину странного поведения Эльс. После полудня, разглядев в бинокль парящих над одной точкой гриффов, мы пошли разузнать, в чём там дело. Повсюду виднелись следы гиены и шакала, отпечатки лап льва на реке. Унисомненно, приходил сюда она водопой. На песке мы заметили кровавое пятно, но следов Эльфы не было. Не было и остатков жертвы. Так что мы не смогли понять, откуда эта кровь и почему здесь кружили грифы. В воскресенье в 6:00 мы вернулись в лагерь, так и не разгадав этой загадки. А вечером явилась Эльса, очень голодная. Она провела с нами ночь, но на рассвете снова исчезла. 29-го мы увидели её на высокойгляде и стали ждать. Наконец она спустилась к нам, ласково помурлыкала, потом опять поднялась на свой скал. У неё была течка. Этим объяснялось её поведение. По дням мы снова ходили в грязь, но на этот раз она отказалась пуститься, хотя и ответила на наш зов. Пришлось нам самим подинаться на скал. Когда стемнело и составо, и точно прощаясь, потёрлась от меня, Джорджа и Ржемоса, потом медленно пошла к своему логову. Только один раз она обернулась, чтобы поглядеть на нас. На следующий день я увидела её на скале в бинокли. Если бы Эльза умела разговаривать, она всё равно не смогла бы более убедительно дать нам понять, что просит оставить её в покое. Как ни велика наша любовь к Эльзе, было ясно, что теперь она нуждается в обществе львов. Мы решили уехать. Когда мы шли мимо скалы, мы увидели на фоне неба силуэт Эльсы. Она провожала нас взглядом. Следу mLast мы пребыли в Загресе с 17 по 23 августа. Эльса по-прежнему очень ласково относилась к нам, но из этих пяти дней два провела одна в буше. Мы не видели отпечатка лап других львов, но было очевидно, что она предпочитает единчество нашего общества. Что ж, для неё уже лучше, если она научилась обходиться без нас.